Глава двенадцатая Моим доктором оказывается женщина примерно моего возраста. Невысокая блондинка, красивая, но со строгим взглядом. Дарина Федоровна Казалось бы, мы одного возраста, но я почему-то и пикнуть боюсь при ней. Я очень удивилась, когда мы приехали не в клинику, а в роддом. Испытала благоговейный трепет перед высокой скульптурой аиста что стоит перед парадным входом среди красивой клумбы. «Родильный дом номер два», — гласила надпись большими синими буквами между окнами второго и третьего этажа. Я даже дыхание задержала на пару секунд и чисто интуитивно взяла зерново под руку. Потом опомнилась, но он уже прижал локтем мою руку к боку и убирать я не стала. Да и признаться не хотелось. В коридорах было чисто и тихо, Мы прошли через отделение поликлиники, где в тихом спокойствии несколько женщин ждали у кабинетов. И все такие милые. У одной животик едва угадывался под складками красиво не спадающего длинного платья. У другой уже был большой и обтягивался джинсовым комбинезоном кенгуру. Еще одна расхаживала по коридору, разговаривая по телефону и поглядывая на часы. Она была в классической юбке-карандаше, в белой блузе и жакете. Небольшой животик совершенно не портил ее деловой вид. Все такие разные, но при этом прекрасные. И у меня стало тепло-тепло за грудиной, что я же теперь тоже в их числе. В кабинет к Дарине Федоровне Захар заходит вместе со мной. Знакомит нас. Женщина смотрит на меня очень внимательно. С Захаром они разговаривают, как старые знакомые. Неудивительно. Коллеги же. Он отдает ей мои анализы, и что-то еще поясняет медицинскими терминами, которые мне непонятны. «Я изучила, что ты мне сбросил на почту, все!» Заканчивает разговор доктор и поворачивается ко мне. «Можешь идти!» «Куда мне идти?» переспрашивает Захар, усаживаясь на сестринский стул. «Куда хочешь, Зернов!» поджимает губы Дарина Федоровна. «Мы тут с Викторией сами!» «Вряд ли вы меня испугаете терминами женской физиологии!» отшучивается он. «Захар!» В ответ получает серьезный взгляд. «Пациентка моя, так что кыш! Найди себе занятия, господин заведующий. Уверена, у тебя там отчетов на 40 минут нашего приема точно хватит». Переглянувшись только им понятным взглядом, Зернов уходит из кабинета, а мы с Дариной Федоровной приступаем к опросу, а затем и к осмотру. «Одевайтесь, Виктория. УЗИ делать не будем, в кабинете нет аппарата. Надо идти на второй этаж». Но мне и заключения Захара Леонидовича достаточно. Я доверяю его глазу. Я одеваюсь и снова присаживаюсь на указанный стул рядом с ее столом. Ну, собственно, с Захаром я тут солидарна. Никаких проблем не вижу, срок маленький, но на данном этапе все идет нормально. Плод живой, беременность прогрессирует, размеры меня устраивают. Необходимости в гормональной терапии я не вижу. Витамины, здоровый образ жизни, включая правильное питание, полноценный сон и прогулки на свежем воздухе. Ну и меньше стресса. Ограничений на половую жизнь тоже накладывать не буду, но до 12 недель осторожно. Все, поняла, спасибо большое. Решаю не уточнять, что половой жизни у меня, собственно, и не предвидится. Да и зачем рисковать? Доктор смотрит на свой телефон и сообщает, что Зернов у себя в кабинете в отделении и она меня к нему сейчас проведет. Мы выходим, и я семеню зауверенно шагающий по коридорам роддома Дариной Федоровной. По пути встречаем медсестру, которая сообщает, что коридор перекрыт. Там меняют радиаторы отопления, и идти надо через отделение патологии. Интересно так, что когда мы идем из одного отсека больницы в другой, я замечаю, что они отличаются оформлением. Светлый линолеум с красной каймой у стен и бежевыми стенами сменяется на такой же. Только в зеленом цвете. А когда проходим в двери с надписью «Отделение патологии беременности» сменяется на синий. Интересно, это просто так или имеет какое-то стратегическое значение? Слово «патология» звучит страшно, но тут все оказывается не так ужасно. Тишина, спокойствие, размеренность. Вдоль коридора гуляет девушка с большим животиком и негромко разговаривает по телефону. Она одета в домашний халат. Волосы стянуты в пучок на макушке. Такая милая. Возле кулера переговариваются еще две, набирая в кружке воду. Мы идем мимо палат. В некоторых открыты двери. Пациентки внутри кто читает, кто сидит в наушниках, кто-то пьет чай или дремлет. Ко мне ведете, Дарина Федоровна? встречу нам выходит мужчина. Врач лет 35 или чуть больше. — Высокий, крупный, но взгляд какой-то слишком острый, что ж, поежиться хочется. Чисто интуитивно я бы не хотела, чтобы он занимался мною. — Слава богу, нет, Роман Антонович, и будем надеяться, не придется, — отвечает довольно холодно мой доктор. Сразу чувствуется, что они не в особенно теплых взаимоотношениях. Мы поднимаемся на лифте на два этажа, проходим через тамбур и оказываемся у двери с надписью Родильное отделение. Я снова ощущаю щекотку где-то под ребрами. Проскакивает мысль, что я боюсь. Пока не сильно, конечно. Впереди еще много времени, но все же роды вызывают страх. Да, через это нужно пройти, чтобы встретиться с моим малышом. Но ведь и испытывать страх перед родами тоже нормально. Вроде бы. Тут все оформлено нежно-сиреневым. На стенах большие фото в рамках с запечатленными на них счастливыми моментами. Вот девушка плачет, увидев, как врач впервые показывает ей малыша. А тут надежные руки врача держат ребенка, поднимая над столом, пока медсестра перерезает пуповину. Такие эмоции! Это не сыграть, это только поймать момент. Вернись в палату, мила! Тут сейчас будут мыть полы! Мимо нас проходит медсестра и берет под руку стоящую у подоконника девушку в сорочке. Помогает ей уйти. Девушка держится за живот и глубоко дышит. Наверное, у нее схватки. Я ей даже завидую, ведь она скоро встретится со своим ребенком. «Нам сюда!» – отвлекает меня врач и стучит в дверь, на которой написаны фамилия, имя и отчество Захара и его должность. Вообще, я не знала, что он заведующий отделением, пока не услышала разговор Ильи и шефа. При воспоминании о подслушанной беседе у меня возникает неприятное чувство. Тревожно за Захара. Сейчас же поговорю с ним. Вот и мы! Дарина Федоровна провожает меня в кабинет. Возвращаю твою женщину, Захар. Меня все устраивает, рекомендации дала, контролируй. Она выходит, прикрыв дверь, а мы с Зерновым неловко переглядываемся. Оба заметили это, твою женщину. Но смутилась, кажется, только я. И вообще что-то я часто стала смущаться. Гормоны, наверное. Присядь, Викуль. Я сейчас отправлю документ по электронке и отвезу тебя домой. Присаживаюсь в кресло и осматриваюсь. Уютно тут. Письменный стол с компьютером. Небольшой под кожу бежевый диванчик. Вешалка. Зеркало. Шкаф. Мягкие стулья для посетителей. Захар говорил, что у него сегодня выходной, и он надевать медицинскую одежду не стал. Надо сказать, что простой стиль ему тоже очень идет. Не только костюм или халат. Джинсы и тонкий вязаный свитер делают его не таким строгим. «Может, заедем в кафе?» – спрашиваю через несколько минут, выключая компьютер. «Давай». Соглашаюсь. «Нам и поговорить надо, да и я ловлю себя на том, что мне просто хочется провести с ним время. Роддом у нас в самом центре города. Ну а что, это логично. Именно здесь начинается жизнь. Символично. Рядом куча забегаловок, пиццерий и кофейн, в одну из которых мы и пришли с Захаром. Заведение совсем небольшое и очень уютное. Оранжевые стены с картинами, изображающими зерна кофе или горку разноцветных макаронов. Небольшие столики на одного у высоких окон. У других подоконник сделан как барная стойка, где, восседая на высоком стуле, можно медленно и задумчиво пить кофе, наблюдая через стекло за суетой на улице. Есть и отгороженные кабинки в глубине зала, большие, и столики среднего размера по центру зала. Мы выбираем небольшой на двоих ближе к стене. Тут же к нам подходит девушка, официантка, в оранжевой с белым форме. Она улыбается, И предлагает меню. «У нас отличный кофе!» Добавляет, глядя по большей части на зернова. «Эспрессо, допио, лунга, ристретто, для девушки латте, тириш, мокка, капучино». Стерва, будто специально дразнит. Мне кажется, я сейчас слюной залью весь стол. «Зеленый чай», — говорю сдержанно. «Два капучино и слойку с вишней», — делает заказ зернов. И он туда же. Как сговорились все вокруг со своим кофе. У Захара звонит телефон, и он, извинившись, отходит ответить. А я пока отписываюсь маме, что заеду вечером. Я ведь ей так еще и не сказала. Вроде бы и уберечь хочу ее, если вдруг что-то пойдет не так. Но и получается, скрываю такую радость от самого близкого человека. А если, не дай бог, действительно что-то пойдет не так, то к кому, если не к ней, я прибегу? Поэтому сегодня же все расскажу. Едва Зернов возвращается, официантка приносит наш заказ. Переставляет с подноса передо мной чашку с чаем, а две с умопомрачительным ароматом и тарелку с огромной слойкой перед Захаром. Надеюсь, у меня не написано лице весь спектр эмоций. От вселенской скорби до желания убивать. Захар берет нож и перерезает слойку пополам. Часть перекладывает в мое блюдце, пустующее, когда я беру чашку с чаем в руки. А еще подвигает капучино. «Мне же нельзя!» Говорю неуверенно, но отодвинуть обратной силы воли не нахожу. «Одна-две чашки кофе в день беременным можно. Пей, Вика, и ешь, пока не сожгла взглядом всю кафешку». Усмехается. «Разрешаю». Делает серьезный вид в ответ на мои сомнения: как врач и отец ребенка дважды мне повторять не надо, особенно если как врач и отец ребенка. И то ли слойка с капучино такие божественные, то ли компания на редкость столь приятная, но я испытываю такое удовольствие, которого давно не ощущала. Хотя нет, совсем недавно в той же компании, но это было. Немного другое удовольствие. Я смотрю на Захара, а перед глазами вдруг встают картинки той ночи в отеле. Его фирменная усмешка, только окрашенная другими тонами, более волнующая и обещающая. Горящий взгляд голубых глаз. Ощущение едва пробившейся щетины под моими пальцами. И... Весь он. Без одежды. Ох... Как-то резко и не вовремя на меня накатывает желание. Щеки вспыхивают, и я невольно опускаю глаза. Кофе горячий? Как ни в чем не бывало, интересуется Зернов. Эм, нет? Да! Кто вынул мои мозги и вставил в черепную коробку мне кусок маргарина? Хотя, собственно, виновник напротив. Язык обожгла. И зачем-то высовываю кончик, сделав губы трубочкой. Зернов на секунду замирает. С так и недонесённой до рта ложкой. Мне становится так неудобно, что хочется извиниться, но он вдруг улыбается, прикусив нижнюю губу. Я не выдерживаю и тоже усмехаюсь, опустив глаза в кружку. Надо как-то стрясти это странное состояние. Вот, кстати, и повод серьезно поговорить. «Захар, слушай!» Перехожу к делу, серьезно посмотрев на него. «Я сейчас тебе кое-что расскажу. Это не шутки». Я вообще могу лишиться работы из-за этого разговора». Он откладывает ложку и смотрит внимательно и сосредоточенно. «Вчера я слышала, как шеф с одним из сотрудников обсуждал, что из-за твоей лицензии задерживается выход на рынок одного из препаратов». «Хочешь, чтобы я изменил мнение?» Скептически выгибает бровь. О, этого еще не хватало. Кажется, Захар подумал, что я пытаюсь переубедить его». О том, что босс обсуждал это именно с моим бывшим, я решаю не уточнять. Не думаю, что это важно. Конечно же нет! Я хочу предупредить тебя, чтобы был осторожен. Они могут попытаться надавить. Так что, если у тебя есть прорехи, реши это. Пару секунд Зернов рассеянно смотрит в окно, но потом снова возвращает взгляд ко мне. «Спасибо, Вика», — говорит ровно. «Пусть ищут. Я не безгрешен, как и все люди» но скрывать мне нечего. Пожимаю плечами. Что ж, я предупредила. Надеюсь, он сейчас ответил честно, но мне, если честно, так не показалось. Тревожусь за него. Ты тоже будь осторожна. Странная просьба. Мне-то ничего и никто не угрожает. Но, может, это он в целом? Мы допиваем кофе, перебрасываясь лишь незначительными фразами. Как-то после моего предупреждения повисает напряжение. Не то чтобы Зернов выглядел напряженным, скорее немного озабоченным. Когда я уже собираюсь предложить уйти, сзади нас открывается дверь, звякнув колокольчиком. В кафе входит высокая блондинка, а за ней мужчина, в котором я узнаю того самого доктора, что мне не понравился, когда мы с Дариной Федоровной шли через отделение патологии. Захар тоже оборачивается и резко вдруг меняется в лице. Всего на секунду... Но я успеваю разглядеть удивление и последовавшую за ним вспышку злости. Кажется, не только мне этот врач показался неприятным. У Зернова с ним, видимо, дружбы не водится. «Поехали, Вика», — говорит без привычной мягкости. «Тебе не помешает отдохнуть, а мне нужно вернуться на работу», — сказал, как отрезал. «Ну и, собственно, в каком я праве задавать ему личные вопросы?» «Конечно». «Берусь за сумочку и достаю кошелек» за что получаю насмешливый взгляд и приподнятую в укоре бровь. «Феминистка?» «Да нет», — пожимаю плечами. «Убери немедленно». «Окей, док». Он расплачивается, и мы выходим из кафе, но перед этим я замечаю, каким пристальным взглядом окидывает нас блондинка, спутница того неприятного доктора.